Глава 12 Отбросив сантименты, я прикинул возможные варианты. На мать Асты Хельга не походила совершенно, не тот возраст, если только не родила девочку лет в десять-двенадцать. Могла ли она забеременеть вне брака, чтобы родные посредством лекаря избавили ее от незапланированного родом ребенка? Наверное, могла. Помнится, Света при похищении Носороговым упомянула, что лекарь в состоянии вернуть ей даже девственность Не говоря уже о прерывании беременности. Кстати говоря, после этого с девочкой могли поработать ментаторы, как у меня в «Малых тресинках, чтобы скрыть воспоминания о самом факте вмешательства. Тогда подсознание и может выдавать девушке нечто похожее на ночные кошмары. Но и не стоило отрицать возможность третьего варианта – наличие двух душ или личностей. Если дело в душах, то нужно начинать с северина и карда. А если в личностях, то это вопрос лекарей. Продробление личности я знал не понаслышке. Не все маги крови, устраивавшие кровавые бани, после оставались в здравом уме и доброй памяти. Когда работаешь с кровью, есть опасность пропустить сквозь себя слишком много чужих личностей. Самые сильные из них вполне в состоянии были наложить отпечаток на сознание мага, а иногда появлялась некая защитная личность, спасающая психичку мага от травм. Таких выслеживать было особенно сложно. Ибо они были предельно осторожны, внешне никак не менялись и творили свои безумства вдалеке от цитадели. Сделав себе зарубку на памяти попросить Свету проверить состояние Хельги на предмет лекарских воздействий, я покинул палату эмпатки. Утро ознаменовалось пополнением с нашей стороны. Я знатно удивился, когда Рай ее пришел за нами, чтобы сопроводить к термальным источникам. Эрк с легкостью ориентировался в запутанных лабиринтах внутри Шевелуча, что наводило меня на некоторые мысли. Еще в их пользу было удовлетворенное и расслабленное состояние Раю, который по дороге шутил и постоянно улыбался. Но взгляды, бросаемые в мою сторону, были напряженными и даже тревожными. «Что стряслось?» — в лоб обратился я к Эргу. «Как же не хотелось услышать о новых проблемах, только ведь все наладилось. Мы с Лавинией вчера обсуждали их демографическую проблему. Раю запнулся, подбирая слова и косясь на меня с опаской. Я пригласил в гости нескольких эргов. Отличная идея, похвалил я. Но ты выждал сутки, прежде чем это сделать. В чем причина? На самом деле эрги тоже приходили мне на ум в качестве временной меры помощи, но просить их о чем-то подобном и тем более приказывать, я все еще воспринимал эргов как отдельную силу, лояльную, но не подконтрольную мне. Я мог попросить о помощи, а они вправе были ее оказать или отказаться. Свою позицию они высказали сразу. Они не хотят воевать и убивать, лишь защищают алтарь. Редкие вылазки мне в помощь скорее развеивали их скуку, чем были актом взаимовыручки. Что же изменилось, если Эрги решили откликнуться на помощь? «Это из закладки?» — предположил я, так и не дождавшись ответа. «Это было логично. Эрги — порождение стихий. Им должно было быть не менее больно, чем Хельги, ведь они полностью осознавали, что происходит». Имея возможность избежать подобной проблемы в будущем, Эрги решились на помощь. «Дети стихии не должны погибать. Нас и так слишком мало». Какое-то время мы шли молча, но Райо все же продолжил разговор. «Я думал, тебе не понравится привлечение Эргов за твоей спиной». Я даже несколько удивился от подобной постановки вопроса. «Райо, Эрги вольны делать, что пожелают, пока это не нарушает границ моей довольно серой морали». «Они — существа, за которыми я признаю свободу воли, выбора и обязательства несения ответственности за их деяния. Они равны. Я могу их просить о помощи или же просить не делать чего-либо, но запретить точно ничего не смогу, да и не буду». «Тебе встречались серги, с которыми ты не смог найти общий язык?» Спустя пару мгновений заинтересованно уточнил Раю. «Встречались. И чем закончились ваши противоречия?» Раю не стоит ходить вокруг да около», — хмыкнул я. Закончились они, как и у всех хищников, либо смертью, либо боевой ничьей с разделением ареалов обитания. «Ты застолбил свой прошлый мир как ареал обитания?» — изумился дракон и даже остановился посреди одного из коридоров. «Не весь, скорее часть его», — неохотно признал я. «Это нормальная практика для хищников». «Нормальная практика? Нормальная практика? Да ты еще более сумасшедший, чем я думал». «Все в порядке?» Решилась обратиться ко мне по кровной связи Таймэй, видя наши с Эргом молчаливые переговоры. «В полном», — поспешил я успокоить невесту. «Просто нас предупредили, что из дома прибыла еще партия туристов для решения демографической проблемы. Не удивляйся». Купальни находились значительно выше гнезда Шивы. Когда рай ее вывел нас в огромную пещеру, мы невольно остановились полюбоваться открывшимся видом. Пещера переливалась самоцветами. Под потолком порхали алые огненные птички. На концах сталактитов и сталагмитов находились макровые светильники, освещая путь гостям. Ну а прямо перед нами каскадом располагались три каменных бассейна. В верхнем температура градусов 90, почти кипит, с восторгом объяснял нам Эрк. В среднем градусов 60-70, а в нижнем 30-35. Я невольно перевел взгляд ниже, где громоздились снежные валуны и ледяные глыбы а я указал на зону холода. «Это Эмал попросила. Все же девочка привыкла к другим условиям, поэтому ей организовали отдельный бассейн». Я присмотрелся и увидел, как кошечка, смешно фыркая, играется с Астой в самом нижнем бассейне, а затем девочки разбегаются. Аста грется выше, а Эмал остывать ниже. А дракончик высовывается из-за камня и пытается попасть по ним мелкими шариками огня. «Идиллия!» По бокам от основных бассейнов расходились каналы с мелкими купелями, где уже расположились эрги, и большая часть женщин рода вулкановых. Те голяли в коротких белых рубашках на бретелях, которые в мокром виде не просто ничего не скрывали, а скорее даже соблазнительно демонстрировали женские прелести. Среди пятерки эргов стихии Земли я заметил и прикомандированного кровника. Тот выглядел весьма помято, но абсолютно счастливо улыбался при виде вулкановских прелестниц. «Пока-то и мы увлекли в женскую уборную сменить одежду на более подходящую, ко мне подошел Маркус. Остальные от греха подальше, на другой стороне, в таких же купелях отдыхают. Там и столы с легкими закусками и напитками накрыты», — коротко отчитался командир. Бросив последний сожалеющий взгляд на счастливчиков, он попросил следовать за ним. Отдых шел своим чередом. В какой-то мере термальные источники могли бы посоперничать с баней, Для всех желающих в процессе купания можно было отлучиться на массаж и косметические процедуры, чем и воспользовались женщины. Пользуясь случаем, пока ты и мы отправилась туда же и не могла подслушать, я поймал Вулканову с одним шкурным вопросом. «Лавиния, я заметил, насколько филигранно маги рода могут обращаться с камнем и хотел бы обратиться с личной просьбой». «Конечно, слушаю». Графиня Вулканова была расслаблена и нежилась в теплой воде, откинув голову на бортик купели. В отличие от молодых девушек, она купалась абсолютно обнаженной, неизменно собирая заинтересованные взгляды мужчины. По ее признанию, ей было слишком много лет, чтобы стыдиться собственной ноготы. Из другой купили ее пожирал глазами Раю, и я про себя отметил, что мне не показался вчерашний магнетизм, искривший весь вечер между ними. Мне необходимо сделать свадебный дар невесте. Что-то индивидуальное, невообразимо нежное и опасное, как она сама. Как-то так вышло, что мы остались одни в купели. Остальные предусмотрительно удалились, чтобы не мешать приватному разговору. «Хм, а ты знаешь, я сама возьмусь». Она подняла голову и посмотрела на меня. «За шесть сотен лет ювелирное дело стало моим хобби, поэтому подарок действительно станет уникальным». Глаза Вулкановой загорелись предвкушением, будто она уже мысленно рисовала эскиз своего будущего творения. Я склонил голову в благодарности с уважением, принимая столь щедрое предложение. Цена вопроса, договорить я не успел, и половиня облила меня водой, заставляя отфыркиваться. Ни слова больше, не обижай меня. Мне будет приятно сделать подарок семье друга. Вы и так столько сделали для нас, что подарок наименьшее, чем я могу вам отплатить. Графиня оттолкнулась от каменной стенки купели и принялась медленно смещаться в сторону большого бассейна. Мне на ум пришла одна отдельная мысль, которую я тут же озвучил. Приглашаю тебя быть гостем на первой церемонии, которая пройдет в землях Инари. Я предупрежу, отдайте за несколько дней, чтобы вы успели добраться. В этом нет нужды, раздался из-за спины голос раю. Я провожу графиню кратчайшим маршрутом. Дракон ожидал лавинию у выхода из купели, давая нам возможность завершить разговор. Я кивнул и поплыл в другую сторону, дабы не мешать им. Что ж... Одним вопросом меньше. Интересно, а тещам здесь что-то дарить принято? Иван Григорьевич ликовал, хотя внешне никаким образом не выказывал своих чувств. Суровое лицо, полное скорби и печали, рассеянный взгляд, чуть опущенные плечи. К нему подходили родные поочередно выказывать соболезнования. Он их сдержанно принимал. Все эти похлопывания по плечу, объятия и пустые слова — Он по-трехсотому разу слышал, что трагедия, постигшая его семью, невероятна, а сам готов был пуститься в пляс. И все равно, если сердце от этого будет вываливаться из груди, а ноги еле шевелиться, он и в присядку готов. Да что там? Он сегодня сделал щедрейшее пожертвование родовому покровителю и даже покровителю жены, покойной. Иначе, чем божьим провидением сложившуюся ситуацию нельзя было назвать. Он свободен. Нет, абсолютно точно. В жизни Ивана Григорьевича наступила белая полоса. Просто белоснежнейшая. Началось все с дневника отца. Потом Иван взялся за собственное здоровье. А теперь еще и дрожайшая супруга преподнесла ему лучший сюрприз в его жизни. Умерла. Сама. Он-то уже обдумывал, как ему со временем избавиться от этой назойливой клуши-хрюши, которая даже по молодости детей ему подарить не сподобилась. Она удалилась в родовое имение, решив, что у Ивана завелась очередная любовница, раз уж муж начал заниматься спортом, перестал пить и даже занялся здоровьем. Когда вечером того же дня позвонил его тесть Пахом Гордеевич в и сообщил, что его дочь по совместительству супруга Ивана Серафима Пахомовна скончалась, упав с лошади, Иван с трудом сдержал вопль радости. «Это же просто счастье неземное, что супруга в доме отца скончалась», «Никаких подозрений или косых взглядов. Чистейшая случайность». «Бог мой кречет, неужели свобода?» — крутились мысли в голове Ивана Григорьевича, а скорбные торжества по случаю безвременной кончины его супруги шли своим чередом. До лаборатории они добрались за рекордные пять минут. Ксандр хотел было свернуть в виноградовку, но Керана остановила его. «Там никого нет, они ушли». «Куда?» Охотник замер в нерешительности, все еще не понимая, куда ему отправляться. Бельки говорят в горы. «Невозможно, их убьют еще на подходе!» Ксандр хмурился. На скулах его заиграли желваки. «Они говорят, что в горах остался последний оплот людей. Может, стоит вернуться за подкреплением, а не ввязываться в разведку боем?» Борзый был предельно сосредоточен. По лицу Ксандра мелькнула тень. «Вам действительно нет нужды рисковать своими жизнями!» «Возвращайтесь, а я схожу на разведку. Через сутки вернусь к арке портала». «Мы пойдем под земельями. Там относительно безопасно, и бельки нас проведут», — приняла решение Кирана. «В горах ждут помощи люди, и мы не оставим их. В конце концов, у нас сорок человек боевых магов и два высокоранговых. Мы в теории вообще локальный конец света можем устроить». Борзый дал знак Киране и отошел в сторону, где и задал один единственный вопрос. «Почему?» «Уксандра там дочь, я... он мне жизнь спас». Кирана почему-то чувствовала себя виноватой и пыталась объяснить свое решение. «К тому же оставшиеся здесь люди верят в винограды. И что ж я буду за глава рода, если брошу их на произвол судьбы? Брат бы так никогда не сделал». «Допустим, но пообещайте, что в случае опасности вы не полезете геройствовать». Борзый был непреклонен. «Я не прошу вас отдавать жизнь за меня. Я прошу вас прикрыть мирное население». «Вот только забывайте о кровной клятве, ключевым тезисом которой является защита крови комариных, а вы носитель этой крови». Командир объяснял ей прописные истины, которые она просто упустила из виду, считая себя виноградовой. «Оставить вас в опасности равносильно изощренному самоубийству. Ваш брат всегда помнит об этом и не отправляет людей в бесперспективные авантюры. Надеюсь, вы будете поступать так же». Борзой собирался было уйти, но Керана остановила его, схватив за руку. «Миш, всю жизнь я отвечала только за себя одну. Мне сложно привыкнуть, что эта ответственность теперь распространяется на большие группы людей». Привыкайте, княгиня?» — криво улыбнулся командир. «Ответственность — это не только отдавать приказы, но и просчитывать результаты их выполнения. Если раньше цена вашей ошибки равнялась одной жизни, то теперь цена возросла многократно». «Поможешь?» «Подскажешь, если я вдруг начну делать глупости?» Кирана неуверенно заглядывала в глаза кровнику. Она не привыкла руководить, ведь была по натуре одиночкой. Перестройка же ей давалась сложно. «Все приходит с опытом», — уже без улыбки ответил борзый. «Наша задача, чтобы вы дожили до этого момента». По подземельям они шли добрых три часа. Кое-где предлагал срезать путь, но бельки категорически были против, объясняя тем, что их путь точно безопасен, а что в остальных коридорах творится, они не знали. Такие опасения были оправданы. Один раз охотник хотел самостоятельно разведать путь, но Керана вовремя успела его перехватить. «Попробуй проверить коридор за перегородкой магии». Если Александр сперва считал это излишней предосторожностью, то когда магия Земли ответила, скупо поблагодарил. Большинство ходов вокруг них кишело самыми разными тварями. «Откуда их столько?» — недоумевал охотник. «Даже за пределами пелены не было такой концентрации тварей». «Откуда знаешь?» — Кирана попыталась поддержать разговор и не пропустить предупреждения от бельков, ведущих их по лабиринту. «Ты разве не с горной гряды спустился?» На самом деле некоторые подозрения на этот счет у Кераны были. Уж очень сильно его ледяные гончии напоминали виденных ею дома. Но восьмиречье было полностью покрыто льдами. Если бы там были оазисы, подобные этому, люди бы обязательно их заселили». «Не совсем», — честно ответил Ксандер. «Когда-то мы со стаей жили в суровом крае вечного холода, питались мелкими тварями из прорывов, а однажды подсмотрели, как люди сами ходили на охоту в червоточины и решили повторить за ними. Вот только мы не успели вернуться, застряв здесь». Одно время мы еще возвращались к точке выхода, надеясь на повторный прорыв, но потом решили обосноваться в новом мире, тем более, что магический фон здесь был идентичный нашему родному. «Ты как будто мой мир описываешь», — скупо улыбнулась Кирана. «У нас вроде бы теплее, судя по тому, что я видел». «В том мире, который ты видел, я на пару месяцев раньше тебя объявилась, до этого жила в другом». Охотники шли рядом, тихо переговариваясь. Им было непривычно идти под защитой других, в то время как они сами привыкли рисковать. Припоминают, что ты говорила об этом при нашей первой встрече». Ксандер хотел было сказать что-то еще, как Борзый отдал приказ остановиться. Все резко замолчали. В полнейшей тишине угадывался шорох множества лапок-бельков, и едва слышный гул голосов, словно говорили через подушку, а то и через стену. «Ксандр, проверь!» Охотник выпустил дар земли и спустя минуту сообщил... «По ту сторону камня люди. Много. Может, пара сотен или около того». Ксандар приложил ладони к стене лабиринта, выпуская силу. Камень перед ним истончался и расступался, покорной воле стихийного мага. «Почему вы уводите нас в сторону?» — спросила Кирана Убельков, ведь те на звали охотницу уходить. «Люди враждуют, льют кровь, а мы хотим защитить мамочку. Наше логово дальше». И будто в ответ на их слова человеческий гул стал громче. Послышались отчетливые выкрики и ругань: "Убить их! Они нас не жалели! Убить!" Им что-то отвечал тоненький девичий голосок, но его полностью заглушал рев толпы: "Убить! Убить! Убить! Кормить тварям!" В наступившей на миг тишине наконец удалось разобрать возглас девушки: "Не убивайте! Я буду лечить всех бесплатно!" Рев толпы заглушил ее последующие слова. Оксандр, словно одержимый, с рыком пробил вход в пещеру и рявкнул. «А ну все быстро отошли от моей дочери! Кто ее хоть пальцем тронет, будет иметь дело со мной!»